Глава 17. Зарница. Все проходило как обычно. Мы с Прайдом отправились в Зарницу. Даже не представляю, зачем я бросился туда. Хотя нет, знаю. Мне нужно завоевывать сердца молодого света. Чем больше высокородных людей преклонится передо мной, как Богом и Повелителем, тем быстрее пройдет мой план по модернизации промышленности Земли. Космические челноки сами не полетят в небо. Нужны соответствующие социальные условия. Предподготовка. Я в окружении первых красавиц империи вхожу в клуб. Все тут же озираются на меня. «Сеня! Давненько не виделись!» Бросается ко мне Витя Долгоногий, татуировки на его лице лучатся золотом. В тон мерцает клубный пиджак в золотых блестках. С «Самого японского городового!» Молодой граф отлично играет, хотя глаза его светятся религиозным преклонением. Но это не мешает ему вести себя рядом со мной как веселый повеса. Витя хлопает меня по плечу, как равного дворянина. Как тебе обновленный клуб? Смотрю, ремонт и сделал лучше прежнего. Я оглядываю ультрафиолетовые арты на стенах. Светящиеся морские волны пейзажа будто накатывают на танцпол. Игра света добавляет к картине подвижности. А то довольно улыбается граф, едва не склонив спину от моей похвалы, но сдерживается. Все же спасибо епошкам с санам. Да них бы я, наверное, годами медлил с ремонтом. Хотя да, погибли ребята, вспоминает он. Поэтому забудем, что я сказал. Забудем, не спорю. Мы с Прайдом проходим на диванчике за столик. Заказываем безалкогольные напитки, кто-то из девочек еще и сладости. Ко мне по очереди подходят члены молодого совета и выражают почтение. Все эти парни с золотыми татуировками на лицах. Мир меняется. Удивляется Астра, наблюдая всю эту самопроизвольную аудиенцию. «А ведь, Сеня, нам с тобой скоро сражаться на поле за кубок». «Совсем скоро», – киваю. «Завтра у нас игра с левиафанами, потом с детьми императора, а потом уже и с вами, Витязи. Тут я усмехаюсь. Надеюсь, ты не будешь сдерживаться, царица поля?» «Не дождешься», – фыркает красноволосая княжна и сверкает глазами. «Будь ты хоть с варом, хоть с ворогом, Сеня, на поле все равны». Мы покажем все, на что способны. А способны мы на многое. Другого ответа я и не ожидал от гордой барышни Рода Бессоновых. Соглашаюсь. Тогда покажи Астра, а я буду ждать. Ты не разочаруешься во мне, Сеня. Улыбается княжна. На ее щеках играют ямочки, а огромные глаза просто лучат довольством. Это будет самый сложный матч фениксов. И вы, Олеся с Дарика, тоже имеете в виду. Мы знаем. Олеся зачерпывает ложкой ванильное мороженое с фисташками. «Что вас будет сложно победить, Астерия?» «Но не невозможно. С нами-то Сеня, а он бог». И барышня кладет ложку холодной сладости в рот, а потом с наслаждением жует. «Ну и что?» «Сеня не будет использовать божественные способности», – возмущается красноволосая княжна. «Он сам сказал. Сеня, не будешь же?» «Не буду», – подтверждаю с улыбкой. Смешно наблюдать за разгоряченной, словно львицей, царицей поля, на фоне которой мягкая Олеся выглядит расслабленной и спокойной, как домашняя кошечка. «Вот!» С азарта мастер сжимает кулак. «Олеся!» «Так что подумай еще раз, кто получит кубок!» «Сеня сыграет без божественной силы. Ну, выступит он как полковой, ну и что?» «У вас больше нет ни крутых рыкарей, ни демоников. Медуза не считается. Она всего лишь авангардник и не устроит молниеносный пронос. А двое кметов...» Как их, задумывается Астра. А, Истислав и Истома, погоду вам не сделают. С победоносным выражением княжна смотрит на миловидную барышню. Лесь, что скажешь против? Мы команда, пытается пояснить Лесе, уминая следующую ложку. Не команда, а ватага, фыркает царица поля. Нет, Астра, мягко возражает барышня. Это вы, Витязи, просто ватага. А мы еще и команда. Сеня объединил и направил нас. Он защитил Дарика от ее злого брата, спас Харлама от страшного осьминожного папы, а еще помог и с Томи, со Стиславом наладить их семейную жизнь. Да и другим сильно помог. Медузка стала доброй лапочкой. Семья Симона разбогатела, и теперь наш атаман играет не чтобы прокормить семью, а ради себя. А мне Сеня дал надежду сыграть в лучшей команде мира. Она делает паузу после долгой речи. «Ты также помогла своим витязям, как Сеня нам?» Астра очумевшими глазами смотрит на Олесю. Да и другие барышни задумываются. У меня самого едва не отвисает челюсть. Слова Олеси многое прояснили на дела в Атаге. Я даже не догадывался, что у Истислава с Истомой были проблемы в сексуальном плане. Олеся, видно, Истома по секрету рассказала. Ну, дает Альфа. Мне вспоминаются школьные выборы, во время которых Истома нас крупно так подставила. Не зря я заставил Альфу приструнить свою невестку. Как только Истислав показал себя настоящим мужчиной в семье, все и наладилось. Леся дело, говорит. Поддерживает подругу Дарика. Фениксы не самые сильные, не самые быстрые и ловкие, зато мы почти семья. Мы поддерживаем друг друга, и это развивает каждого из нас. Ха. А ведь легион тоже является семьей для Евгениусов. Поэтому я и ищу своих легионеров». Буквально на днях вот профинансировал расширение операции по поиску фениксов. Треть прибыли рода ушло. Нет, не критично. Теперь-то, благодаря госзаказам, доходы в родовой бюджет пополняются моментально. Но почему я это делаю? Ради воссоздания силы прежнего легиона? Вряд ли. Легче набирать новобранцев уже из землян. Ну, за исключением лорд-командоров и других выдающихся ветеранов. Просто от многих фениксов уже не будет прежней эффективной работы. Менталитет и бэкграунд реципиентов изменили их бесповоротно. Это ладно, что Акура стала темным ассасином. Есть более запущенные случаи. Кто-то обратился в пацифиста. Кто-то обрел нетрадиционную сексуальную ориентацию. И это ведь не лечится. Приходится мириться с такими вот фениксами. Эх. Глупости, рычит Астра. У меня в Атаге железная дисциплина. Это решающий момент в любом спорте. Так что еще посмотрим, насколько ваша семья результативна на поле. К нашему столу подходит Ира Шереметьева. Пышногрудую графиню сложно не заметить. Откровенное красное платье с декольте чуть не до пупка. Крутые бедра, обтянутые переливающимся, как кровь, шелком. Личико тоже пунцовое, кстати. Сеня, белый танец. Протягивает графиня мне руку в белой перчатке. «Не соизволишь потанцевать со мной?» «Какой еще белый танец?» Тут же накидывается на пашногрудую красавицу свирепая Ксюша. «Мы не на балу, подруга. Сеня наш лев, и в нашем прайде места заняты. Видишь, сколько нас?» Обводит она рукой барышень за столом. «А он один. Все его танцы на сегодня расписаны, вплоть до минуты». Я приподнимаю бровь. «Вот так новости. Меня, значит, расписали. Даже свободной минутки не оставили. А не больно ли много вы на себя берете, львицы?» Что-то слишком большие у кого-то каблуки, раз под них помещается целый префект. Действительно расписано, Ксюша. Мой голос холоден в отличие от вежливой улыбки. Дочь яростной кали теряется и, не выдержав моего взгляда, вертит головой. Но, но, копается она в своей русой головке в поисках ответа. Ксюша поторопилась со словами. Тактичная Лиза приходит на помощь единокровной сестре. Сенечка, не обижайся. Она просто не так выразилась. «Если угодно, танцуй, конечно, с Ирочкой». На последнем слове взгляд смертоносной княжны скользнул по графине заостри внимание на ее выдающемся бюсте. От такого прощупывания Ира задрожала, как пышная береза. Яко ни при чем. Просто, когда надо, Лиза умеет быть пугающей до мурашек без всяких фракталов. «Ирочка, здравствуй, милая, как дела?» В клубе будто бы резко похолодало. На Иру даже больно смотреть, так побледнела крошка, от румянца на щечках больше ни следа. Но на самом деле, вот против такого приветствия Лизы я вовсе не против, даже очень за. Все же умница Лиза, будет отличной женой. Да, потому что магнетизм всегда фонит. Да и в целом я красавчик. Плюс скоро стану служилом, плюс скоро объявлю себя тем самым сваром, богом которого нет в летописях». Ко мне постоянно будут подходить романтичные девицы, целыми табунами, и оно мне, конечно, не надо. А вот такой мороз от Лизы их быстро остудит и отгонит прочь. По крайней мере, самых слабовольных. Своего рода фейс-контроль на мощную мотивацию. В гляделке с Лизой не каждый парень выдержит. Например, из моей ватаги никто не справится, даю 100 рублей. Витя долгоногий может быть, ну и Боря Кайман, тому все по боку. Поэтому я с любопытством сейчас смотрю на Иру. «Даст заднюю Шереметьево, или подражит уральскими вершинами, но устоит». «Здравствуй, Лиза», — выдавливает из себя графиня. «Хорошо. Благодаря Сене». Сглотнув, решительно выпрямляется она под будоражащим взглядом голубых очей Лизы. «Вот хочу его танцем поблагодарить». Лиза недовольно хмурится. «Не сработало пугало». Ну «Вот оно как». «Ну, конечно. Вы же многим Сене обязаны». «Вот именно», — кивает Ира расмелее. Он наш покровитель боженька». Кстати, я вот тоже не очень-то обрадован исходом дуэли взглядов. Ох, крепкая оказалась барышня. А вообще, в будущем надо усилить отбор допускаемых ко мне людей. Особенно благородных девиц. Простых девок можно отослать, а с аристократками надо беседовать, надо время тратить на разглагольствование с ними. Но опять же, пока я не раскрыл, что бог, то и придется терпеть. Не нужно публично это изъявлять, Ир. «Приходится вежливо притормозить барышню». «А потанцевать можно, конечно. Сударыни, не, не теряйте». Киваю прайду после того, как встаю. Обнимаю девушку за талию и кружу ее по танцполу плавными движениями. То и дело чувствую, как пышности Ира мягко плющится об мою грудь. Очень приятное ощущение. «Вот и дождалась я танца с тобой». Шепчет мне на ухо графиня. «Много всего произошло с тех пор». Скоро произойдут намного более значимые события. Отвечаю также тихо и опасные. В этот раз Ира не пугается и не вздрагивает. Израсходовала весь страх перед Лизой? Конечно. С неким женским пониманием отвечает она. Не мог же новый бог появиться без причины. Но ты ведь будешь рядом. Для этого я здесь. Тяжко выдыхаю. А Она вдруг прижимается ко мне и опускает голову на мое плечо. Аромат дорогих духов спутывает мои мысли, прижавшиеся мягкости будоражит кровь во всем теле. Долго же ты терпела, графиня. После разборок с домом Шереметьевых прошло три дня. Теперь граф у меня на религиозном поводке. В первый же день я приказал доме Магнусу осваивать новые мощности, которыми располагал графский род. А они поистине огромны. Заводы оружейной техники, металлургические комбинаты, рудники железа, нефти и титана — Плюс обученный персонал, высокооплачиваемые специалисты, квалифицированные инженеры и одаренные конструкторы. Технические возможности Шереметьевых я велел изучить Доми доме Магнусу. Техножрец должен понять, как подогнать промышленные мощности десятков предприятий под массивный выпуск болтеров, пудов и другого оружия постимпериуса. Финансисты потом обсчитают его идеи, и мы узнаем, насколько бездонна окажется дыра в бюджете нашего консорциума с Шереметьевыми. А она будет. Даже кустарный выпуск нескольких штук осколков крови, ктулху, инферно едва не разорил меня и не пустил по миру мой рот. Снаряды баснословно дорогие. В реалиях капитализма никто не сможет производить их. Сейчас я вытрясу денег из оборонного бюджета, но в дальнейшем этот источник исчерпает себя. А по всему Землю ждут потрясения. Виват планетарная монархия. Вопрос только в том, кто будет править этим шариком». В компетенции Владимира я сомневаюсь, особенно после розовых кексиков во время боев Пудов. Князь Перун? Ну, он точно властный воин и уже давно мог подогнуть под себя весь этот мирок, но почему-то остался всего лишь влиятельным аристократом в Российской империи. Значит, откажется. А сам я улечу в постимпериус, так что непонятно пока. Так, с Доми тоже еще предстоит много работы. Ему пора вырасти духовно и заиметь мужские яйца. Молодого улыбчивого француза я назначил директором управления НИОКР и одновременно заместителем Кати по производству. Доми, конечно, остушевался и мямлил благодарности совсем не по-начальственному, но другого техножреца у меня пока нет. Поэтому будем вливать в парня уверенность путем еженедельных обработок магнетическим полем. Музыка стихает, и мы сыры расходимся. В груди гулко стучит сердце, ведь к нему только что прижимались столь великолепные мягкости. Графиня отводит смущенный взгляд и тихо шепчет. «Спасибо». И тут сквозь басы драйвовой музыки до моих ушей доносится шум у входа. Причем звуки пробуждают во мне праздный интерес, поэтому оглядываюсь на двери. «Пустите меня!» — кричит юная китаянка на пороге зорницы. «Я принцесса Великого Китая!» «Как вы смеете задерживать меня на пороге этого питейного заведения?» «Мы вас не задерживаем, сударыня», — оправдывается администратор в белом костюме. «Ни в коем разе. Конечно, я узнал ее императорское величество Чингуку, Но ваших людей мы не можем пропустить. Здесь мероприятие только для приглашенных аристократов. А вы, к моему сожалению, не приглашены». «Но ты же только что сказал, что не задерживаешь меня». «Вас мы готовы впустить», — Терпеливо объясняет менеджер в белом. «Мысленно я похвалил служилова. Он очень эрудированно воспитан. Да к тому же знает в лицо китайскую принцессу и поэтому не попал в просак. Жаль только, что все эти качества не спасают парня от взбалмошности этой прищуренной особы. Несмотря на отсутствие приглашения, вас мы рады видеть в клубе Зорница, но телохранители на вечер не допускаются. Хочешь оставить принцессу Китая без охраны? Не успокаивается принцесса. В этот момент к дверям подруливает Витя Долгоногий в золоченом пиджаке. Ему тоже хватает одного взгляда на белоснежное точенное личико китаянки, чтобы признать в ней принцессу. «Ваше высочество Чингаку, какая честь!» Расплывается в улыбке Витя. «Я Виктор Долгоногий, хозяин этого вечера. Вам угодно повеселиться у нас?» «Да. Мне сказали, что здесь проводят вечера золотая молодежь русского дворянства». Уже намного сдержаннее кивает Чинга. Но моих людей не пускают. Вы можете прокомментировать это безобразие, Виктор? О, не волнуйтесь, расплывается в улыбке Витя. Весь клуб находится под повсеместным наблюдением дружины моего дома. Здесь очень много высокопоставленных особ, и, согласитесь, было бы странно, если бы каждая приходила со своими телохранителями. Создалась бы ненужная толчья. Что ж, вы правы. После секундного раздумья соглашается принцесса. «Моя охрана останется за порогом, но взамен я требую именно вашего сопровождения весь вечер. Охотно соглашусь». Сияет Витя и подает локоть. «Прошу, ваше высочество!» Велев охранникам ждать, китаянка принимает руку графа. Пара шествует по залу, и все на них смотрят. Выглядят они, правда, замечательно в своем контрасте. Строенная брюнетка Чинга в темно-фиолетовом платье и широкоплечий блондин Витя в броском золоченом пиджаке. Но я чувствую, что китаянка не так проста, и продолжаю следить за ними чутким слухом префекта. «Витя, куда вы меня ведете?» спрашивает принцесса. «К столику, ваше высочество? Закажем вина, закусок?» «Нет. Ведите меня к вашим друзьям. Познакомьте меня с ними». «Особенно мне интересен стилист, что придумал эти изысканные татуировки на вашем лице. Он здесь?» «Да, но он не стилист, а... Видите?» «Требует китаянка, и долгоногому ничего не остается, как сменить курс в мою сторону». «Значит, я не обманулся. Красавица Чингаку пришла ко мне. Еще не легче».